Глава тринадцатая, в которой Иван убеждается, что люди гораздо сложнее, чем кажутся на первый взгляд. «Какие люди!» Радостно улыбаясь и светя громадным лиловым фонарем под глазом, к Маляренко подошел дочерно загорелый мужчина. «Вань, давненько не виделись!» «Привет, Коля!» Маляренко искренне обрадовался знакомому лицу. «Точно, не виделись давненько!» Погоди. «Я сейчас перед шефом отчитаюсь и поговорим». «Хоп!» И дружески хлопнув старого знакомого по плечу, Николай исчез за деревьями в темноте. К немалому удивлению Маляренко первым за стол сели те, кто был хуже всего одет. В том числе и пара некрасивых, полных и коротко остриженных женщин, которых он встретил первыми. И та пара, что работала у родника – «Щуплый мужчина с разбитым и опухшим лицом и очень миловидная миниатюрная женщина. Каждый из них получил по полной тарелке горячей ухи, от запаха которой у Ивана потекли слюни и заурчало в животе. В центр стола на лист лопуха из котелка высыпали целую гору чего-то темного. В сумерках Маляренко не смог рассмотреть подробнее. Ужинали работники долго. Никто и не думал их торопить». Каждому досталась щедрая добавка. Народ оживился и разговорился, послышались смешки. Посидев за столом еще минут двадцать и поковырявшись в горке непонятной пищи, вся восьмерка едаков дружно подхватила тарелки и ложки и потопала к ручью отмывать. Из темноты на свет костра выскочил Коля и махнул Ивану за стол. Второй раз упрашивать о голодавшего за весь этот суматошный день Маляренко не было необходимости, и он в один миг очутился за столом. Со всех сторон подходили и садились усталые и неразговорчивые люди. Девушка с костылем налила каждому точно по такой же, как и у предыдущей партии едоков, тарелки горячей ухи, и сама заняла последнее оставшееся место. Когда Ваня доел вторую порцию, он внимательно оглядел присутствующих Здесь был Ермаков, сидящий во главе стола. Николай, пара молодых девушек. «Интересно, а где третья?» – подумал Иван. «И соседка по самолету. Красивая женщина, лет тридцати». Имени ее Маляренко не помнил. Присутствовал и давишний надсмотрщик, сидевший рядом со здоровенным мужиком в синей спецовке. Маляренко иногда ловил на себе заинтересованные взгляды. Но никто не лез с вопросами – Все спокойно доели ушицу и принялись за мидии, лежащие кучкой в центре стола. Надо сказать, что первая смена слопала гораздо больше половины моллюсков, оставив остальным лишь жалкую кучку раковин. Иван решил не отставать от других и стал щелкать ракушки в два раза быстрее остальных. Наконец, хлопнув по столу ладонью, дядя Паша завершил ужин и, велев маляренко сесть на его место, снова собрал всех в столовой. «Это Иван». Тяжелая ладонь легла на плечо новичка. «Сейчас он вам расскажет все то, что он рассказал мне днем. Потом отбой. Дежурный через полчаса ко мне. Все». Ермаков развернулся и исчез в темноте. Рассказ занял десять минут. Сытого, сидящего в мягком кресле Ивана, клонила ко сну, и он постарался быть кратким. Его пытались прервать несколько раз, но надсмотрщик показал особо нетерпеливым кулак, и вопросы прекратились. Маляренко закончил рассказ о своих приключениях. Снова начавшиеся было вопросы, присек Николай, утащивший Ивана ночевать к себе в шалаш. Было слышно, что люди не расходятся и что-то в полголоса обсуждают. Вот так под шум ветра и тихое невнятное бормотание Маляренко и уснул. Дядя Паша лежал в своей палатке и размышлял. От тяжелой работы все тело ломило, и боль мешала сосредоточиться. «Хорошо, что никто не видит». Ермаков скрипнул зубами от боли в спине. «Вроде бы все пока неплохо складывается. За несколько дней сумел переломить ситуацию. Как-то организовались, теперь, может быть, и выживем. Боль никак не хотела исчезать. Что-то с Геннадичем делать надо. Борзеть начал». и с аэропортовскими быстро спелся. Сергей Геннадьевич был замом Ермакова еще тогда, в прошлой жизни. Не очень способный к принятию самостоятельных решений, он был идеальным сержантом в строительной империи Ермакова. Исполнительным, честным, обязательным. Ермаков это ценил и продвигал приятеля своего младшего брата вверх по служебной лестнице. но в последний год-полтора дядя Паша стал замечать проявление инициативы снизу. Власть и деньги, а также новая молодая жена быстро скрутили мозги сержанту. От серого надо было избавляться. Ермаков мысленно сплюнул. Хотел же его одного в командировку отправить. Павел Федорович припомнил вечерний визит сержанта и второго своего бригадира, Ромы аэропорта. Этот сорокалетний амбал в спецовке сходу предложил раздеть и разуть новичка. Уж больно хороши у него ботиночки. Дядя Паша вспомнил о своих дорогих и совершенно неуместных здесь туфлях и горестно вздохнул. Месяц, два и амба. Мысли Ермакова привычно свернули в конструктивное русло. Он припомнил, как радостно приветствовал новобранца Николай, единственный, кто дал ему, Ермакову, отпор. Хорошо он мне тогда приложил. Офицер пусть комиссованный, пусть и не десантник, но все-таки. Да и Иван этот совсем не дурак и не рохля. Что ж, уже неплохо. Будем работать». Дядя Паша довольно потер руки и улыбнулся. За пологом палатки деликатно кашлянул подошедший дежурный. Коля растолкал спящего Ивана очень рано. Едва начало светать. Зевая и поеживаясь от рассветной прохлады, Мужчины потопали на завтрак. Лопая всю ту же уху, Маляренко смотрел на бодро прыгающую на одной ноге девчонку с костылем и спрашивал себя, а спит ли она вообще? Уха была так себе, постная и горьковатая. Всех достоинств ее было много, и она была горячая. «Сегодня ты со мной. Шеф желает, чтобы мы с тобой железо надыбали». Николай подмигнул подбитым глазом. «Готов к трудовым подвигам?» «Всегда готов». Снова зевнул Ваня. «Да», – протянул Николай, продолжая курочить борт газели. «А как выехали мы с порта, так ее родимую и обогнали». «Я видел», – кивнул Маляренко. «Вы нас около ларька объехали. Водила за куривом ходил». «Слушай дальше. Обогнали, значит, едем. Дальше все, как ты говорил. Свет, гром. И мы здесь. Несемся по степи. Трава по капоту хреначит». Пацан этот, Димка, обалдел и по прямой несется, трясет капитально. Не вижу ни хрена, сплошные зайчики в глазах. А дальше самое интересное. Прозреваю и вижу, догоняем мы газель. Тут она сюда кувыркнулась. Федорыч по уху молодому хрясь, тот по тормозам. Два метра от края остановились, темно, ничего не видно, непонятно, где мы. В общем, этим в маршрутке не повезло, конечно». Коля помолчал, бездумно глядя на полуразобранную машину. Помнишь, Анюту? Сидели рядом в самолете. Она впереди сидела, рядом с водителем. И там еще женщина одна была. Об эти валуны побились. Сразу. Наповал. А дальше-то что? Маляренко глотнул воды из бутылки и потащил очередную железяку из оврага наверх. В рощу поехали. Коля присел на камень. Эх, закурить бы. А дальше, Вань, говно. Вытащили мы всех. Слава богу, все, кроме этих троих, живы-здоровы. Синяки и шишки не в счет. Ну и пошел базар. Все телефоны повытаскивали, давай звонить. Ни хрена не вышло. Дальше хуже. У баб истерика, ревут. Один тип давай орать, что он сейчас все решит. Спутниковый телефон вытащил и тоже облом. Где мы? Ничего понять не можем. Темень... «Вокруг воет кто-то. Веселуха. Кое-как костер запалили. Как расцвело, я, честно говоря, в осадок выпал. Ладно море, но степь-то откуда? На десятке верст вокруг пустота. У нас таких пейзажей нет. Два часа сидели на чемоданах, все звонить пытались. Жара. Пить хочется, спасу нет. Потом Юрка Длинный, ну, помнишь, с девчонками вместе багаж получал. Говорит, идите, мол, все нахуй». Мы уходим помощь искать. И за рюкзаки. Не поверишь. Почти все за чемоданы и в разные стороны. Светлана ему стоять. Ждать тут будем. Нельзя ему расходиться. Он ей по морде. Она во враг и улетела. Вот сейчас с костылем и прыгает. Иван припомнил веселого интеллигентного на вид парня. Остроумного собеседника, с которым трепался, пока девушки ждали багаж. И не поверил. Маляренко всегда считал, что хорошо разбирается в людях. И Юрку он считал жертвой Ермаковского произвола. «Ну а дальше что?» «Ничего. Фёдорович его вырубил одним ударом. боксер бля!» Коля потёр синяк на лице. «А потом серым давай кругами носиться, всех назад в кучу сгонять. Понятное дело, особо не церемонился. И меня зацепил. Я его. Так, слово за слово. Я ему и врезал по морде. И всё». Ничего больше не помню. До ночи в отключке валялся. Перевезли мою тушку в рощу, там тенек, родничок, все дела. Да вот беда, стая там жила. Иван вспомнил свой ночной поединок и икнул. Какая стая? Да хрен их разберет, что за твари такие. Ни одного зоолога у нас не нашлось. Меньше волка, больше лисы, хвост пушистый. Воет, тявкает, воняет кошмарно. Серый с Ромой аэропортом около костра, ветками горящими, всю ночь отмахивались. Я валялся, башка гудела от удара. Остальные, как бараны, в кучу сбились и орали. А Ермаков? А шеф выломал дубину и туда. Куда туда? В темноту. За ночь он четверых дубиной забил, остальные убежали. Знаешь, лицо Николая, обычно улыбчивое, стало вдруг очень серьезным. Если б не пал Федорч... Больше половины народа уже погибло бы. Я ему вчера утром спасибо сказал».